Дмитрий Даль. Мятежник. Часть первая. Капитан. Держи, рубежи. Так и есть. Ты в финале. Держи, рубежи. Можно встать во весь рост. Держи, рубежи. Ты уже в полушаге. Держи, рубежи. В полушаге до звезд. Юлия Кэй. Группа Корсика. Глава первая. Магистрат Поргуса. Магистр Крот не любил здание Дворца Советов. Слишком вычурное и помпезное. Оно возвышалось в самом центре Актарии, столица королевства Поргус, рядом с площадью и выглядело чужим и народным элементом, словно третья рука или рога на лбу младенца. Он всегда говорил, что этот кусок экскрементов уродует облик города, но его никто не слушал. Король Имран всегда смеялся над его словами, а его возлюбленная Эльза, родная сестра магистра Крота, вторила ему переливчатым смехом. Они были чудесной парой, всегда поддерживали друг друга, во всем соглашались. Казалось, ничто не может их разлучить. Но потом случился тот проклятый дипломатический визит на Камелот. Имран вернулся чужим, не похожим на себя. Его словно подменили. Он держался холодно со всеми, даже со старыми друзьями. Начал кабинетные перестановки, полетели одна за другой головы людей, которых раньше считали его верными сторонниками. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Каждый день на службе, как на передовой. Имран окружил себя новыми людьми, которые хотели странного, требовали странного один законопроект за другим реформа за реформой имран усиленно ломал государственный строй который достался ему от отца а от а тому от его отца и так от основания королевства поргус магистр крот а тогда его звали просто ивари крот пытался устроиться в новой реальности поддержать Имрана, но тот усиленно дистанцировался от него держал на длинном поводке как говорил сергей рыжов впоследствии ставший магистром Сержем Рыжим. В то время он возглавлял кабинет представителей, особый выборный орган, куда входили люди из народа. Кабинет представителей контролировал работу кабинета министров. Маленький элемент демократии в королевстве – изобретение отца Имрана, Карла Актарского. Впоследствии из кабинета представителей сформировался магистрат Поргуса, организовавший государственный переворот и свержение Имрана Актарского, прозванного во всех воззваниях Кровавым. Магистр Крот чувствовал приближение конца, но до последнего поддерживал Имрана. Считал, что настанет еще время, и король обратит внимание на старого друга детства. Он верил, что реформы Имрана необходимы. Старая военная косточка, он считал, что сможет изменить мир, и чтобы доказать это, В первую очередь себе, а уж потом имрану Актарскому, он разработал проект реформы правоохранительных органов, который включал серьезную чистку рядов и переподготовку старых кадров, одновременно с этим обучение свежей крови. В течение года все сотрудники правоохранительных органов столицы, а затем уже и всего королевства, должны были пройти курсы повышения квалификации, а затем аттестацию. Те, кто успешно справился с экзаменами, остались служить в органах с повышением должностного оклада. Те, кто провалил испытания, вылетали со службы с незначительным выходным пособием. И самое главное, что задумал магистр Крот, полная замена генералитета. Эти зажиравшиеся крысы давно уже заслуживали того, чтобы уйти на покой. Они слишком много ели, слишком много пили и слишком глубоко встроились в систему – Так что без их царственного согласия не могло пройти ни одно ключевое решение. А чтобы машина поехала, ее надо активно смазывать. Вот и кормились старые генералы, брюхо наращивали. Законопроект, предложенный Иварием Кротом, очень понравился им Рану, и он с присущей ему энергией стал воплощать его в жизнь. В первые же месяцы Павел, Полетели головы многих высокопоставленных чиновников с большими звездами на погонах. На их место оставились «честные следаки», как называли оперативников в народе. Как ни странно, именно этот законопроект стал началом конца Имрана Актарского. В народе его не понимали. От них говорили «Раньше душили прежние толстопузы, теперь придут новые и будут душить больше, потому что еще голодные». Другие говорили, что проект слишком сырой, прежде чем ломать, надо сохранить то лучшее, что есть. Среди силовиков проект встретил резкое отторжение. И если в самом низу боялись лишь потерять работу, то на самом верху, помимо работы, переживали еще за свободу. В результате появился первый заговор, который сумел проникнуть в кабинет представителей, где сидели вовсе не дураки. Представителям надоел их статус ширмы, видимость какой-то значимости. Вот они и подсуетились. К этому времени случилась самая страшная трагедия для Ивария Крота. Имран Актарский объявил о разрыве с его сестрой Эльзой. Магистр Крот и раньше не питал никаких иллюзий относительно их отношений. Он старался предупредить сестру, что король Поргуса не может быть для нее парой. Они находятся в неравных условиях. Он король, а она дочка кастеляра с захолустной планеты. Если бы не стечение обстоятельств, то она никогда не познакомилась бы с Имраном. Его отец, король Карл IV, чертов шизофреник с манией преследования, опасаясь дворцового переворота, отправил сына на одну из провинциальных планет, где он и прожил под прикрытием больше десяти лет на ферме. Там они и познакомились. Ивари Эльза и Имран. Когда Имрану исполнилось 17 лет, он отправился в столицу. Маски оказались сброшены, но о старых друзьях он не забыл. По его протекции ивари поступил на службу во флот, а после войны фейерверков поступил в Академию военно-космических сил Поргуса, которую окончил с отличием. Потом снова служба на флоте, очень быстрый взлет по карьерной лестнице и, наконец, Заслуженное звание отмирала. После этого он оставил военную службу, чтобы быть поближе к центру всех событий, а главное — кэлзи Она уже обосновалась в столице и не отходила ни на шаг от Имрана. И вот Имран Актарский объявил о помолвке с Еленой Белой, младшей дочерью Симеона II, короля докордии Это было логично. Король не может жениться на простой девушке. Ему нужна пара подстать. Королевские союзы, в первую очередь, политика, дипломатия, экономика, любовью там и не пахнет. Эльза не перенесла разрыва. Через неделю ее нашли у себя в апартаментах. Она приняла какие-то запрещенные препараты, но переборщила с дозировкой. Иварий не мог найти себе места от горя. Первое время он пил. Пытался поговорить с им раном, Да тот сторонился его, словно прокаженного. Отправленные по почте слова соболезнования. Вот и все. Да еще и не его личные, а составленные в секретариате дежурные фразы. А Имран лишь только подписал их. Вернее, наложил резолюцию. И тогда, после трехнедельного запоя и тяжелого процесса восстановления, Ивари стал магистром-кротом. К нему пришел Сергей Рыжов рассказал о магистрате Поргуса, о своем в нем участии и предложил союз. Иварий недолго раздумывал. Ненависть к Эмрану переполняла его. Он готов был заключить сделку хоть с дьяволом, лишь бы отомстить старому другу, который предал его, растоптал все, что было ему дорого. Иварий сняли со всех постов, фактически выкинули на помойку жизни, списали в утиль. Это придало ему сил и он энергично вписался в работу. Подготовка к перевороту заняла все свободное время. Очень быстро магистр Крот стал ключевой фигурой в магистрате поркуса Его главенство признавали все шесть магистров. Их было шесть человек, переписавших судьбу королевства Поргус. Шесть человек, взявших на себя ответственность сломать старый государственный строй, чтобы построить новый. Король Имран Актарский был свергнут и приговорен к смертной казни. Гильотину для короля построили в считанные дни. Но вместо короля под нож лег подготовленный заранее двойник. Пластические хирурги Поргуса творили чудеса. Такое решение принял магистр Крот. Пока граждане Поргуса праздновали смерть тирана и начало новой жизни, свергнутый король Имран под именем Джек Клейменный с новым лицом Летел на мааровые рутники, где ему предстояло провести остаток жизни, сгнить заживо на дне мира. В обычной жизни магистры мало походили на вершители судеб. Обычные люди с заурядной внешностью. Но у каждого из них была своя причина и своя цель. И вот сейчас они собрались вновь, чтобы решить накопившиеся важные вопросы. А главное — разобраться с вернувшимся из небытия, Имраном Актарским. Иварик крот подавил воспоминания, пробужденные уродливым дворцом советов, открыл дверцу автомобиля и выбрался наружу. Курить хотелось нестерпимо. Он достал трубку, вдохнул терпкий обжигающий табачный дым и зашагал по ступенькам стеклянным дверям, на которых отображались ставшие на задние лапы приготовившиеся к атаке львы. Машина за его спиной взревела мотором и уехала. Виктор, личный водитель, умел быть незаметным, практически невидимым, и это устраивало магистра Крота. Он вошел в здание. Его шаги разносились эхом по пустым залам Дворца Советов. Когда-то здесь толпилось много народу, работали службы и комитеты, чиновники носились из кабинета в кабинет. При имране актарском проходили собрания кабинетов министров и представителей. Теперь же здание стояло заброшенным, и только время от времени магистрат Поргуса собирался на тайное совещание. Магистр Крот уже давно подумывал о том, чтобы избавиться от этого архитектурного уродства. Зачем? Эта убогость каждый раз царапает глаза. Но руки так и не дошли. Слишком много всего навалилось в последнее время. Управлять государством? Не играть в пустяки. Раньше казалось, что все так просто. Но сейчас он убедился в обратном. «Каждому не угодишь. Не может быть так, чтобы все тебя любили. Для одного ты будешь добрым и справедливым, но для другого — размазнёй слабаком, неспособным удержать власть. Управление государством — вечный танец на краю пропасти. И гениален тот правитель, которому удается танцевать без остановки, удерживаясь на краю». К тому же все то, с чем боролся Имран Актарский, проявилось в магистрате Поргуса с пугающим прогрессивным уродством. Каждый из магистров тянул одеяло на себя, старался потуже набить свой карман, отстоять свои интересы. Магистр Крот видел все, пытался бороться, но в одиночку не выстоять против бюрократической машины. Он вошел в зал совета и увидел, что все уже в сборе. За большим круглым столом сидели магистры Серж Рыжий, Ульрих Череп, генерал, банкир и механик. Они ждали его одного. Иварик Рот прошел к большому резному креслу, стоящему во главе стола. Когда-то на заседаниях кабинета министров его занимал Имран Актарский и сел. Совет магистрата Поргуса был открыт. «Приветствую всех, уважаемые Блэры!» Собрались мы по чрезвычайному событию. Достоверно известно, что сверженный Эмран Актарский оказался на свободе. «Я всегда выступал за казнь. Мы должны были его казнить. И никаких ссылок, заключений и каторги. Но вы не стали меня слушать», — рявкнул банкир. Высокий, болезненно худой, с густыми усами, окаймлявшими рот. До переворота его звали Кнут Гаусс и он входил в совет директоров банка «Поргус-Ось». В последние месяцы правления Имрана против кнута Гаусса возбудили уголовное дело по статье «Финансовое мошенничество». Переворот спас его от серьезного тюремного срока. «Если бы мы отсекли ему голову, то сейчас не мучились бы вопросом, что нам делать», — заявил банкир. «А что такого в том, что Имран жив? У него изменено лицо». Он лишен каких-либо возможностей влиять на политическую ситуацию в королевстве. У него нет ни связи, ни денег. Чем он может нам угрожать? Он человек, лишенный собственного имени. Весь мир видел, как голова Имрана Кровавого покатилась по плахе. Кто теперь поверит ему? Кто поверит в то, что он жив?» — спросил механик. До переворота Парк Огнев возглавлял научно-исследовательский институт инноваций и новых технологий — Отсюда и прозвище. Он входил в состав кабинета представителей и активно включился в революционную деятельность. Чем руководствовался он, мало кто понимал. Магистр-механик был, пожалуй, единственным человеком в магистрате Поргуса, который работал во имя идеи. По крайней мере, складывалось такое впечатление. Давайте я обрисую вкратце ситуацию. Имран Актарский под именем Джек Клеймёны был помещен на каторжную планету Пекла, где должен был до конца дней своих добывать Маар. Но случилось то, что никто из нас не мог предвидеть. Пираты совершили налет на планету. Они уничтожили личный состав нашей базы и вывезли запасы Маара. Все заключенные остались на Пекле, но Имран и горстка его соратников сбежали. Каким-то образом им удалось проникнуть на пиратский корабль, который любезно довез их до Капитолия, независимой планеты, в созвездии огненной колесницы. «Кажется, там проблемы с червоточинами Штельмана», – перебил магистра Крота генерал, оплывший седой, но твердый, как скала. «Именно. Обо всем этом мы узнали из достоверного источника. Вводить войска на Тартум или проводить полицейскую операцию мы не могли. Излишнее внимание общественности нам ни к чему». К тому же Капитолия — независимое государство. Поэтому было принято решение подключить к решению проблемы независимых специалистов. Мы обратились к лучшим охотникам за головами Тартума. Но в результате получили непредсказуемый результат. Каким-то образом охотники объединились с Имраном Актарским. Им удалось захватить даль-проникатель, на котором они прибыли на Тартум. И сейчас они улетели с планеты в неизвестном направлении — Закончил предысторию магистр Крот. «Надо сказать, что все данные достоверны. Мы получили их из первых рук. С нами вышел на связь капитан корсарского звездолета Ястреб Пустоты. Именно он ответственен за нападение на пекло. За обещанное помилование он оказывал нам информационную и силовую поддержку. Но его переиграли», — вклинился в разговор магистр Серж Рыжий. «Не велика ли честь миловать такого мерзавца? На гильотину его, когда все закончится!» Потребовал магистр Ульрих Череп. «Все необходимые ему гарантии были предоставлены. Но нам не обязательно казнить его публично и официально. Мы можем решить вопрос другим путем, если потребуется», ответил магистр Серж Рыжий. «Сейчас расклад сил таков. Имран Актарский завладел корсарским кораблем «Ястреб пустоты». Часть экипажа ушла с ним, часть осталась с прежним капитаном. Корабль покинул юрисдикцию Капитолия и отправился в свободное плавание. Я вижу нашу задачу в уничтожении Имрана. Не в наших интересах, чтобы он начал подрывную деятельность против магистрата Поргуса. Он уже не просто каторжанин без власти. Теперь у него корабль и команда единомышленников. Он представляет угрозу подвел итог магистр Крот. Главное — привести этих болванов к необходимому решению. В последнее время магистрат Поргуса сильно буксовал. За каждым из магистров стояли свои силы, которые хотели добиться максимального влияния. Из-за этого многие решения затягивались. А вся работа снизошла до решения каких-то мелочных проблем. Каждый из магистров набивал себя карманы так, что скоро треснут, Но все продолжал рвать и рвать на себя. Магистр Крот старался держаться подальше от этой гонки. Его мало интересовали деньги и влияние. Со смертью Эльзы он потерял часть самого себя. А после того, как Имран Актарский отправился на каторгу, потерял смысл жизни. Всё это время он продолжал жить по инерции. Ему казалось, что месть подарит ему наслаждение, но она даровала ему лишь пустоту в душе. И вот теперь, когда имран вновь на свободе, он почувствовал вкус к жизни. У него появилась цель. То, что он представляет угрозу, понятно. Если он попадет в умелые руки, его обязательно используют. Я думаю, семион Докорский с удовольствием разыграет его против нас. Да и Герман Вардийский тоже не останется в стороне. Мы должны уничтожить Эмрана, пока он не испортил нам всю партию, заявил генерал. «Я предлагаю отправить за Имраном Актарским третью боевую группировку во главе с мастером-командующим Марио Рамиресом. Он преданный нам космический волк и не переметнется на сторону Имрана». Магистр Серж Рыжий хлопнул ладонью по столу. «Марио Рамирес — хорошая кандидатура», — согласился магистр Крот. «Только вот искать Имрана сейчас то же самое, что иголку в стоде сена». Мы не знаем, куда он направляется и какие у него цели. Поэтому я предлагаю подключить к Марио Рамиресу, нашего специалиста, корсарского капитана Вульфора и его команду. Он лучше знает возможности своего корабля и в этой ситуации разбирается. «К тому же от него будет легче избавиться, когда необходимость в его услугах отпадет», заметил магистр Серж Рыжий. «Тогда предлагаю проголосовать». Решение было принято единогласно. Конечно, магистр Крот предпочел бы лично присутствовать при уничтожении Имрана Актарского. Но старику рамирусу он доверял как самому себе. Если уж кто и способен справиться с этой задачей, так это он. Магистр Крот не мог себе позволить мотаться по космосу в поисках беглого короля. Без него магистрат способен королевство по кирпичику растащить. Теперь еще один очень важный вопрос. Тайная полиция Поргуса выявила агентов влияния, выступавших за уничтожение магистрата и возврат к прежней форме правления. Они называют себя «Союз Возрождения». Я поручил досконально расследовать деятельность этих людей и выявить всех возможных агентов влияния «Союза Возрождения». Но могу сказать уже однозначно, что эта организация с разветвленной сетью во всех сферах нашего общества. И она работает давно. Предполагаю, что она существовала еще до переворота». «И как же так получилось, что мы о ней лишь сейчас услышали?» — удивился магистр-банкир, сложив молитвенно перед собой руки. «Мы обязательно найдем ответ на этот вопрос. Но сейчас наша задача — уничтожить Союз Возрождения». Он может сильно помешать нашей работе», — уклонился от ответа магистр Крот. «Покажи малейшую слабость, и банкир разорвет тебя на части. Это страшный хищник». Следствием установлено, что большое влияние Союз Возрождения имеет в действующей армии и на флоте. Мы сейчас работаем в первую очередь на этом направлении. «Я решу эти вопросы. У меня ни одна крыса не уцелеет. Всех потравлю» вступил в разговор генерал. «Я такую чистку устрою, что никому мало не покажется». «Всех не вычести, а то воевать некому будет», заметил магистр Серж Рыжий. «Не извольте сомневаться. Я наведу порядок в этом курятнике». «Имран Актарский будет искать поддержки. Ему нужны союзники. Я думаю, он попробует найти контакт с гильдией рыцарей пустоты. Надо и нам связаться с союзом корсаров», и постараться перетянуть их на свою сторону. «Назначим хорошую цену, и они будут наши», — предложил магистр Ульрих Череп. «Поддерживаю. Правильное начинание», — согласился магистр Крот. «Надо обложить им раны со всех сторон, чтобы он и вздохнуть спокойно не мог. Лишь тогда они могут надеяться на успех своего предприятия». «Займись этим», — распорядился магистр Крот. Собрание магистрата Поргуса подошло к концу. Магистр Серж Рыжий распустил совет. Первыми ушли генерал и банкир. За ними — механик и череп. Крот остался с Рыжим наедине. «Что скажешь? Какие мысли?» Магистр Крот не спешил с ответом. Каждое неосторожное слово могло повлечь за собой нежелательные последствия. Нельзя никому доверять. В этой игре Они оказались каждый сам за себя. Прежние союзники превратились в самых жестоких врагов. Враг вовсе не тот, кто стоит против тебя лицом к лицу и воюет пулями и снарядами, а тот, кто стоит рядом и выдает себя за друга до поры до времени, чтобы в самый неподходящий момент вонзить кинжал в спину. Мы не должны допустить возвращения Имрана. Если он появится на горизонте — и люди узнают о нем, я не уверен, что нам удастся сохранить свое положение». «Это все понятно, но я о другом. Я считаю, что эти старые дураки слишком засиделись на своих местах», жестко заявил магистр Серж Рыжий. «Они либо ни черта не делают, либо мешают нормальной работе. От них толку, как от разряженного аккумулятора. Если они сохранят кресло, даже после уничтожения имрана, Мы полетим в пропасть со всеми начинаниями. Мы должны избавиться от этих старых идиотов. Настало время полного избавления от всего старого. Как ты считаешь? Интересный поворот событий. В какую игру играет Серж Рыжий? Прощупывает почву под ногами? Пытается вызнать его ход мыслей, чтобы потом слить его с игрового поля? Или это реальное предложение? Спешить с ответом нельзя. Это может быть чревато последствиями, но и затягивать невозможно. «Я думаю, что настало время реформ. Но как они будут выглядеть, мы посмотрим после того, как уничтожим им рано. До этого никаких шагов не предпринимать, слишком много неизвестных», — уклончиво ответил магистр Крот. «Старые ты леса, варий Тогда на то и порешим». «Вернемся к разговору после того, как с Имраном будет покончено. Я свяжусь с Марио Рамиросом и передам ему приказ. Ты в таком случае поговори с Вульфором. Пусть будет готов. Скоро за ним прибудет корабль». «Так и решим», — согласился магистр Крот. Магистр Серж Рыжий резко встал и, не прощаясь, направился на выход. И Вари Крот остался один в зале совета.